Вкус навязанного добра Я не люблю молоко, хотя продукт полезный, но не люблю. И вот почему. В садике няня давала кипяченое молоко в граненом стакане всем детям. В молоке плавала пенка. И надо было выпить этот стакан молока, потому что оно очень полезное, с пенкой. А кто не выпьет, будет наказан. Потому что молоко — это добро. Оно для здоровья полезно. О вас же заботятся, маленькие поросята. Немедленно пейте. Дети пили и давились пенкой. Под крики пили полезное молоко и рыдали. Некоторых тошнило. Я до сих пор помню вкус пенки. Вкус навязанного добра. За которое следовало сказать спасибо и допить до капли то, что налит в стакан. Любое добро можно сделать отвратительным, если принуждать к нему других. Навязанные добрые советы, ненужные добрые наставления, непрошенная ложная помощь – все это как молоко, которое очень полезно, но от которого тошнит. Те, кто добро навязывает, сердятся и ругают вас. Почему вы такой неблагодарный? Немедленно выпейте до дна то, что вам дали. Для вашего же блага стараются. Тратят на вас молоко и время, а вы еще воротите нос, неблагодарный. И это добро вам выльют за шиворот, в конце концов, раз вы по-хорошему не понимаете. И всем расскажут, какой вы неблагодарный, как не приняли добрых советов, поучений, рецептов, посмели отбиваться от помощи. Именно поэтому, увидев доброго, условно доброго, человека со стакана молока, мы стараемся сбежать. Да и не молоко в стакане, а чистый клейстер, липкая пена, голубая муть. Месиво ненужных советов и глупых предложений, за которые еще благодарить надо. А значит, придется проявлять лицемерие, впасть в грех. Няню можно понять. Ее поколение знало голод и лишение, и она искренне хотела влить в нас молоко, чтобы мы росли толстыми и здоровыми, и послушными. Всегда выпивали до дна то, что дали другие. Но лучше вежливо отойти подальше от такого добра, если вы взрослый человек. А благодарить можно только за внимание, за предложение, но не за то, что вам хотели влить насильно. А самим тоже надо поаккуратнее угощать других советами и предложениями, чтобы не внушить отвращение к молоку и к себе.